приезжило Десита. с Этот фонтан когда-нибудь бил? Что за вопрос? Он бил, есть и будет бить. Скажите, это правда, что в Одессе отвечают на вопросам на вопрос вопросом? А зачем им это надо знать? Скажите, вы случайно не сын старика Ковальского? Да, сын. н о что случайно? Я слышу впервые. В Одессе на рынке покупательница «Почем ваши синенькие? Продавец дура, это цыплята!» «Извините», — спрашивает молодая мать, сидящую в женской консультации даму, «чем вы кормите ребенка?» «Как чем?» «Пока бюстом!» «Папа, скажи, как правильно пишется, фликончик или флякончик?» «Деточка, не фликончик и не флякончик, а пизурок!» «Рабинович!» У вас на голове сидит муха. Вы что, хотите сказать, что я говно? Я ничего не хочу сказать, но муху не обманешь. Роза, ты ничего не заметила? У меня давно выпадают волосы. Это ужасно. Как мне их сохранить? Не волнуйся, это же пустяк. Складывай их в картонную коробочку. Что нужно сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню? Нужно вымыть ноги. Чем отличается террорист от еврейской мамы? С террористом можно договориться. Товарищ техник-смотритель, я вам уже три раза писал. У меня в квартире потолок протекает. Это потому, что идет дождь. Неужели непонятно? Американец угощает Рабиновича черной икрой. Боже мой, как вы от нас отстали, говорит Рабинович.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 КГБ раздается телефонный звонок. Алло, это КГБ? Да. Вы знаете Рабиновича, который проживает по Дерибасовской в доме 15? Да. А вы знаете, что у него во дворе есть сарай? Да. А вы знаете, что у него в сарае есть бревна? Да. А вы знаете, что в бревнах он прячет золото? Спасибо. На следующий день Рабиновичу звонит Хаймович. Ну, как дела? Спасибо, дорогой. Не только распилили, но и раскололи. с к а ж и т е Миша дома?» «Пока дома». «Почему пока?» «Вынос тело через 15 минут». «В Одессе». Жена готовит на кухне, а муж колит во дворе дрова. Вдруг раздается пушечный выстрел, жена высовывается в окошко. «Абрам, почему стреляла пушка? Что, мясо привезли?» «Да нет, это начальство из Москвы приехало». «Через несколько минут снова выстрел. Абрам, что, мясо привезли?» Я р а сказал, с начальство из Москвы приехало. А что, в первый раз не попали? На границе часовой. Стой, кто идет. Ша, уже никто никуда не идет. По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат, Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь. Ися, ты слышал, что Левина жена родила четверых детей и всех назвала мойшами?